Глава 16 Как только повествование заканчивается, слуга уводит меня в соседнюю комнату. Там меня ждет Цицерий. Тружелюбие у него, надо сказать, не прибавилось ни на йоту. Тот факт, что принцесса возлагает на мою помощь некоторые надежды, не делает его добрее. Несмотря на его редкую в наших краях репутацию честного человека, большинство людей считают Цицерия холодным и малоприятным аскетом. Сенаторы крайне редко снисходят до общения с такими простолюдинами, как я, а приторы так вообще никогда. Исключением является лишь то время, когда они бьются за голоса избирателей. Войдя в комнату, я вижу, как притор ведет оживленную беседу с молодым человеком, в котором я узнаю его сына Церия. Притор делает вид, будто меня не замечает, поэтому я тяжело опускаюсь в кресло и жду, когда он закончит разговор. Я устал, меня клонят ко сну, смертельно хочется домой чтобы ей было пусто этой принцессе. Наконец, Цицерий решает обратить на меня внимание. «Надеюсь, ваша беседа прошла удовлетворительно?» – спрашивает он. «Более чем удовлетворительно», – хвостливо заявляю я. «Она знает, кто первая спица в колеснице, когда речь идет о расследовании. Поэтому ее высочество решило вручить свою судьбу человеку, который умеет добиваться успеха. Толковая на девица, это ваша принцесса». Цесерий устремляет на меня злобный взгляд. Притор считается первоклассным адвокатом и превосходным судебным оратором. Способность менять выражение лица – один из главных видов оружия в арсенале его ораторских приемов. Вот и сейчас его взор говорит мне больше, чем сотня слов. Так человек смотрит на крысу, вылезающую из точной канавы. На его месте я не стал бы этого делать, но думаю, ему глубоко плевать, проголосую я за него или нет. И если мне предстоит помогать принцессе, Цицерий должен открыть для меня некоторые двери. Мы начинаем обсуждать кое-какие детали, но нашу беседу внезапно прерывает капитан дворцовой стражи. «Притор Цицерий», — заявляет офицер, — «у меня орден на арест вашего сына Церия». Цицерий поднимает шум и требует немедленно сообщить, на каком основании производится арест его отпрыска. «Он обвиняется в нелегальном импорте Дива», — говорит капитан. Демонстрирует папе и сыну ордер на арест и возлагает ладонь на плечо обвиняемого. Сынка уводят, папаша утрачивает дар речи. Ритий наносит своему политическому противнику сильный, точный и хорошо рассчитанный по времени удар. Притор Цицерий в одно мгновение потерял сына и проиграл выборы. «Обратитесь к моим услугам, говорю я, подходя к притору. Я помогу вашему сыну». Цицерий смотрит на меня с нескрываемым отвращением и выбегает из комнаты. «А я ведь всего-навсего хотел ему помочь», объясняю я сопровождающему меня слуге. Примерно в два часа ночи я возвращаюсь в секюру мщения. Я уже относительно трезв, во всяком случае, чтобы не наступать на усеивающие ночные улицы тела бездомных пьяниц и не спотыкаться о разнообразной оставшейся после мятежа обломки. Я смертельно устал, голова раскалывается от боли. И если возникнут какие-то новые осложнения, я их просто не выдержу. Войдя к себе... Я вижу, что мое жилье снова подверглось разгрому. В немой ярости я смотрю на это безобразие. Вся мебель обращена в щепки, а немногочисленные пожитки разбросаны по полу. Кто стоит за этим разгромом? Спрашиваю я себя и тут же сам себе отвечаю. Кто бы это ни был, я их всех изничтожу и спляшу на их трупах. Макри всегда спит очень чутко. Вот и сейчас, заслышав мои проклятия, она появляется в дверях с мечом в руке, в чем мать родила. «Может, прежде чем бросить вызов врагам, тебе стоило бы одеться?» — говорю я. «С какой стати? Да они умерли бы раньше, чем заметили, что на мне ничего нет. Что здесь происходит?» Мои комнаты подверглись очередному разгрому. Объясняю я, хотя в этом нет никакой необходимости. Макри предлагает мне воспользоваться ее кушеткой, но я отрицательно качаю головой и говорю. «Я не собираюсь спать. У меня работа. И мне нужен человек, который говорит на языке орков». Цицерий устроил для меня встречу с насмотрщиком драконов. «Прямо сейчас? Ночью?» «Должен был устроить. Если он этого не сделает сейчас, то позже у него не останется влияния». «Почему?» «Его сына только что арестовали за торговлю наркотиками. Но это, как говорится, его трудности. От моей помощи он отказывается. Я снова тружусь на принцессу». «Все расскажу тебе по пути». Макри кивает и уходит одеваться, а заодно и загрузиться оружием, против чего я на сей раз не возражаю. По пути во дворец я сообщаю ей все новости. Принцесса Дуакая клянется в своей невиновности. Она признается, что была готова вспороть дракона и извлечь из него пурпурную ткань. Для этого-то ей и потребовалось снотворное заклинание. Я спросил, получила ли она заклинание, на что Дуакая ответила отрицательно. Наркотик, который у нее обнаружили, нужен был, чтобы усыпить зверя. Короче, кто-то сумел ее опередить. Когда король со свитой появился в зверинце, рядом с дохлым драконом он увидел принцессу и Брекса-силача. Это, естественно, показалось ему подозрительным, особенно учитывая то, что у Брекса была с собой боевая секира, а Аду Акаи держала в руках увесистую сумку с дивом. «Я хорошо понимаю короля», — усмехается Макри. «Интересно, где она раздобыла наркотик?» Выкрала из покоя своего братца, принца Фризена Кана, но папе об этом не сказала. Король не имеет ни малейшего понятия о том, каким подонком стал его старший сын. Мне кажется, король не хотел поднимать шума из-за гибели зверя, но на его беду там оказался сенатор Лодий. Сенатор, естественно, тут же учинил страшный скандал. «Ну а мы что должны сделать?» «Выяснить, кто порешил дракона». Причем выяснить до того, как принцесса предстанет перед специальным юридическим комитетом, который приговорит ее к пожизненному заточению в монастыре. Видишь, насколько прав я был относительно ткани эльфа в Макри. Хотя мои догадки, кроме тебя, никто не знает. Ткань спрятана в брюхе дракона. Если мы обнаружим ткань, мы сразу выйдем на драконьего убийцу. Не исключено, что тот же самый человек прикончил и Атилана. Тебя что, для этого наняли? Нет, не для этого. Но властям необходимо найти виновного. Неож никак не успокоится, и Цицерий заверяет, что я получу приличное вознаграждение, если смогу раскрыть тайну убийства дипломата. Притор Цицерий – один из толпов общества, или был таковым до ареста его сына. Он по природе своей холоден, как сердце орка, но я ему доверяю. А людей, которым я доверяю, в Турай осталось совсем немного. Он же, со своей стороны, как это ни печально, причисляет меня к отбросам общества. Ему страшно не повезло, что именно я оказался тем единственным человеком, который способен помочь принцессе. А обрати внимание, я вовсе не уверен в том, что принцесса не убила Атилана или не заказала его убийство. Благодаря своему роману с ним, она узнала о краже ткани и о намерении Атилана перехватить драгоценную субстанцию для него же. Атилан же услышал о краже от своего агента, шпионившего за Оргским послом. И всю эту комбинацию затеяли орки. Они наняли Глиссия Драконоборца, чтобы тот похитил ткань и загрузил ее в дракона. Затем они получили бы пурпурную ткань в качестве приложения к своему дракону. Кто еще знал об этой афере, мне неизвестно. Но кто-то знал, это точно. Турай – такое место, где секреты хранить невозможно, особенно в дипломатических кругах. Маги в нашем городе шныряют повсюду. Слово Матилан подкупил надсмотрщика дракона, чтобы тот позволил ему усыпить чудовище и похитить ткань. Принцесса Ду Акаи решила, что может прекрасно с этим справиться сама и наняла меня, чтобы я вернул ей шкатулку. Это практически все, что нам сейчас известно. Тот, в чьих руках в итоге оказалось заклинание, проник в зверинец и совершил свое грязное дело, видимо, в тот момент, когда все королевское семейство и света предавались молитвам. Однако, кто конкретно это сделал, я не имею ни малейшего представления. В тот день очень мало людей имели доступ в королевский зверинец. В основном это были дипломаты. Кроме того, туда могли проникнуть люди из сообщества друзей и братства. Эти типы пролезут куда угодно. Но при чем здесь гильдия убийц? В ответ я лишь пожимаю плечами. Этот конец веревочки болтается свободно, и я не знаю, к чему его привязать. Зачем ханамит ткань остается для меня загадкой? «Насколько мне известно, убийство – единственная услуга, которую оказывает гильдия. Впрочем, кто знает, может, они в качестве побочного бизнеса занялись и частным сыском?» Но с какой стати такой классный убийца, как Ханама, вдруг станет заниматься детективной деятельностью?» – замечает Макри. «Почему бы и нет? Все лучше, чем ворочать веслами на каторжной галере. Мы уже недалеко от дворца». Макри, будучи девицей сообразительной, как всегда отлично усваивает полученную от меня информацию, но все же никак не может взять толк, зачем принцессе вдруг понадобилась пурпурная ткань эльфов. Она мне этого не сказала даже в личной беседе, отвечаю я. Может быть, ею двигал высокий патриотизм, и она не хотела, чтобы ткань попала в неож или оказалась в лапах орков. Но зная нравы нашей королевской семейки... Я склонен полагать, что у принцессы имеются тайные долги и ей требуется наличность. Возможно, она намеревалась продать ткань оркам. Итак, на кого же ты работаешь? На нее или на эльфов? Ткань я ищу для эльфов и одновременно снимаю с принцессы обвинения в умерщвлении дракона. Ты совсем запутался, Фракс? Я запутался. Тебе могли следует следовать знать, что проведя многоплановое следствие, я всегда острее, чем эльфе ухо? И кроме того, мне нужны деньги. Ланду съезжает во дворец. Время побеседовать с орком. Говорю я Макри: "Держи свой меч в нужных. Мне обязательно надо услышать то, что он собирается сказать".